Таинственный 1-й способ. К одному мудрецу однажды пришел человек в отчаянном положении. Ему нужна была помощь. Он попросил мудреца помолиться и подсказать, каким способом может решиться его проблема. Мудрый философ произнес молитву и тщательно на листочке записал 10 возможных способов получения помощи. Может, такое случится, а может такое. Возможен и такой путь получения желаемого и необходимого. Или есть такая вероятность, такой способ. 10 пунктов написал убористым почерком мудрец. А потом написал одиннадцатый пункт. Поставил цифру 11 но ничего не добавил. И проситель удивился. Может, истощились запасы мудрости у философа. Может, Он больше ничего не может придумать? Он, конечно, и так много полезного и возможного написал. Но зачем тогда он одиннадцатый пункт добавил? Это как-то загадочно и странно. Мудрец же призвал просителя помолиться вместе с ним, милосердному и мудрому. А потом спокойно сказал, видишь ли, помощь свыше приходит неведомыми путями. Можно сколько угодно ломать голову и делать логические построения. Но когда человеческие силы исчерпаны, остается одиннадцатый способ. Он всегда остается. И невозможно предугадать его заранее. Помни про одиннадцатый способ, добрый человек, и не теряй надежды. Надо всегда помнить про одиннадцатый способ. Он появляется тогда, когда исчерпаны Остальные средства — абсолютно все. Поэтому нельзя терять надежду и говорить, «Это тупик, все бесполезно, выхода нет, все способы исчерпаны, все средства кончились, помощи нет». Надо помнить о поддержке свыше и о том, что человеческий разум, даже самый могучий, все же не может предугадать все возможные варианты спасения. Надо помнить про одиннадцатый способ — который остался, и просто просить о нем. Когда дружба — колосс на глиняных ногах. Дружба может казаться прочной, обоюдной, вечной, а потом не выдержать крошечного испытания. Это колосс на глиняных ногах, такая дружба. Царю Новохудоносору приснился великан с головой из чистого золота, и с телом из серебра громадный исполин. А ноги у великана были глиняные. Сорвался камушек с горы, стукнул по глиняным ногам, они разлетелись в дребезги, и колосс упал, превратившись в груду пыли. Ложная дружба и фальшивая любовь — это такой великан, которого уничтожит мелкий камушек. Крошечное испытание или мелочный соблазн. А пока нет испытания, каким могучим и крепким кажется колос. Вот две женщины дружили крепко, взахлёб дружили, как рассказывала дама. Делились секретами, проводили вместе много времени, поддерживали друг друга, хвалили и радовались дружбе. Это были настоящие лучшие подруги. И жили они по соседству, эти лучшие подруги. Давно это было, еще в советские годы. Одна подруга заказала платье у портнихи, но уехала в командировку неожиданно и попросила портниху занести платье соседке подруги Приближалась важная дата. После возвращения из командировки эта женщина хотела надеть новое шелковое платье и в нем пойти на торжество. Портниха была знакомой. Женщина оставила деньги за платье у подруги Зины и уехала. Зина... Получила платье. Примерила его. У них с уехавшей Таней был один размер. И так это платье понравилось Зине, что она не смогла с ним расстаться. Она заплатила портнихе на 10 рублей больше, существенная сумма в те годы. И добавила, мол, Таня скупая и нищая, давайте я у вас буду заказывать вещи. Таня мало платит и вообще, видите, какая необязательная. Она даже деньги мне не оставила рассчитаться. Разве можно обшивать такую особу? Вот и все. Таня приехала, а Зина в новом платье идет в театр. Неважно, что они сказали друг другу. Конечно, Зина напала на Таню с обвинениями. Всегда обвиняет тот, кто совершил плохой поступок. По крайней мере, часто так бывает. Но дружба моментально разрушилась как тот колосс. Или одному из друзей на работе очень захотелось получить повышение. Небольшое, но очень захотелось. И многолетней дружбе она еще в школе началась. Пришел конец. Друг пошел к начальнику и наговорил на своего давнего закадычного товарища напраслину И получил место, которое хотели дать этому оболганному другу. Много таких историй. Ложная дружба ничем не отличается от настоящей на первый взгляд. Даже наоборот, кажется, больше и величественнее обычной дружбы, колоссальнее. Есть в ней что-то чрезмерное, преувеличенное, взахлёб люди дружат. Один, по крайней мере, который все время про эту дружбу говорит. Всем и каждому. Он в итоге и придает На первый взгляд такая дружба колосс. А вы на ноги посмотрите. Они хлипкие. И маленький камушек может разбить эти ноги дружбы. Мельчайший. Небольшая личная выгода. Маленький успех другого. Микроскопическое преимущество. Новое платье. Повышение по службе. Личное счастье. И колосс рухнет. Вот и хорошо. Хорошо, что мелкое испытание показало непрочность ложной дружбы. Это урок. Пока нет камушка, трудно понять, с кем мы дружим. И трудно поверить, что у золотого великана глиняные ноги. В фильме про миллиардеров психолог-коуч работала в большой и богатой корпорации. И зарабатывала огромные деньги. Зарабатывала она их очень короткими сеансами. К ней заходил сотрудник корпорации, который испытывал тревогу и неуверенность. Его показатели снизились или его ожидала важная встреча с руководством. А от психолога человек выходил через пять минут совершенно окрылённым и достигал большого успеха. Он воодушевлялся. От тревоги не оставалось и следа. Один раз психолог вообще буквально вытолкала встревоженную и разнервничавшуюся сотрудницу из кабинета, приговаривая, «Зачем ты сюда пришла? Ты же всего добилась сама, вспомни об этом. Вспомни, какая ты успешная и сильная. Зачем тебе сеанс? Иди, ты сама отлично справишься и отлично об этом знаешь сама». Женщина несколько растерялась. Она же ожидала долгой беседы, наставлений, внушения и анализа ситуации, а потом расплылась в улыбке и расправила плечи. Ого, силы откуда-то появились, энергия вернулась, пришла уверенность в себе. «Я поняла», — сказала она, — «это и был наш сеанс». Пошла и добилась успеха, как и прежде его добивалась. «Это хороший эпизод, психологически правильный. Ясное дело, это фильм». Но в жизни это работает точно так же. Иногда человек нуждается просто в том, чтобы ему вернули уверенность, подняли его самооценку, напомнили о его успехах. Он и так увяз в раздумьях и бесплодных переживаниях. Он растерял все силы на вязкие мысли и тревоги. Он стал бояться действовать и пришел за уверенностью, за силой за напоминанием о том, кто он и что он может. Конечно, можно внушить себе успех самостоятельно, но на это тоже потребны силы и время. А время и силы лучше потратить на работу, на достижение этого успеха. Некогда стоять перед зеркалом и бормотать «Я крут, я достигну, я многого смог добиться и сейчас смогу» чужие слова. Слова эмоционально значимого человека лучше работают, лучше усваиваются и дают больше энергии, конечно. Если бы психолог начала спрашивать, а почему ты испытала неуверенность в себе? Может, тебя обижали родители в детстве? Может, у тебя есть плохое предчувствие? Давай пройдем эти тесты и узнаем, в чем причина твоей тревоги. Или давай ты сядешь... На этот стул и поговоришь со своим мозгом, спросишь его, в чем причина. Через пару месяцев мы найдем эту причину, наверное. Нет, это хорошие методики. И со временем человек многое поймет о самом себе. Полгода-год этого достаточно, иногда больше. Но иногда человек просто нуждается в ободрении и в напоминании о том, что он может и в словах «я верю в тебя», и все. Вот это точно поможет, если впереди испытания, которые надо пройти, если впереди поединок с судьбой. И пришел человек за силой и энергией, которых ему не хватало. Это как придет человек с жаждой и попросит продать воду, а ему зададут вопросы, уверен ли он, что хочет пить. И почему вообще возникло такое желание? Из какой чашки он пил в детстве? И что он предпочитает, воду или молоко? И почему? Грубо говоря, человеку вынесут мозг, а попить так и не дадут, не продадут, хотя деньги он заплатит за долгие беседы, которые иногда вовсе не нужны. Нужны воодушевление перед боем и поддержка перед испытанием. Вот за этим пришел сотрудник. Это и получил. И победил. И все за этим приходили. Те, кто жаждал успеха. Потому что одна из главных составляющих успеха – хорошая самооценка и напоминание о наших достижениях в прошлом. А остальное – другая работа и другой подход, разумеется. Но самое ценное – это ободрение и поддержка. И прилив сил – после общения. И такой вот сеанс, который на сеанс не очень-то похож на первый взгляд, приносит куда больше пользы, чем многочасовые рассуждения и многодневные воспоминания. Вы можете. Вы прежде смогли и снова сможете. Знайте себе цену и идите к цели. Просто вспомните, кто вы. Вот и все. И тогда все получится. Вы победите. Побеждает тот, кто верит в себя. Иногда надо просто вернуть эту веру, напомнить человеку, кто он и чего достиг. Идите и побеждайте. Вспомните прошлые победы и преодоление трудностей. Почерпните в этом силы, ободритесь и побеждайте снова. Я этого от души вам желаю. Отсеивать – дело нехитрое на самом деле. Великан Прокруст отсеивал путешественников так. Ловил и предлагал лечь на ложе. Если путник был длиннее ложа, Прокруст отрубал ему ноги. Если короче, злой великан растягивал путника до нужного размера. Он по размеру отсеивал неподходящих. Как видите, это простое занятие, отсев. Это один психолог, Написал руководство по отсеву неподходящих женщин. Для мужчин. Хорошее, понятное руководство. Как распознать любительниц гороскопов и как отсеять религиозных ханжей. Как увидеть эгоисток и потребительниц. Как неуравновешенных отсканировать и отказаться от общения сразу. Как избавиться от любительниц, знакомить с родителями. Такие слишком привязаны к своей семье. Как понять что девушка может растолстеть через несколько лет, а то неприятно, женился на худенькой, а она расползлась потом как тесто. Надо уметь распознавать любительницы йоги и разных практик, а также слишком увлеченных спортом и диетой. Романтичных поэтес надо избегать и отсеивать слишком умных. В общем, очень детальное руководство для тех, кто ищет свою половину и не хочет ошибиться в выборе. И сам психолог, очень симпатичный мужчина, применял эти советы в своей жизни, отсеивал. Сейчас ему 53 года. Он наконец-то нашел свою половину, идеальную девушку 25 лет, умную в меру, стройную, прекрасно сложенную, без намека на истеричность или на потребительство. Она отлично зарабатывает, у нее свой салон уже есть, и родители живут в другой стране, совершенно не вмешиваются в жизнь дочери. Красивая и здравомыслящая девушка. То, что надо. Ну вот, этот психолог стал оказывать девушке знаки внимания. А она ответила, мол, вы, дяденька, с ума сошли, что ли? Вы лысый и старый, больно умный и самовлюбленный. И ваши потребительские намерения очевидны. Я таких сразу отсеиваю. Мне-то вы зачем? Мне интересно. Понимаете, отсеивать надо, конечно. Надо быть разборчивым. С кем попало, не стоит общаться. Это все ясно, не так ли? Работу надо выбирать, друзей, возлюбленных, деловых партнеров. Даже психолога или тренера надо выбирать. Только надо честно оценить и себя тоже. К какой категории нас самих можно отнести? И подумать, что мы можем дать другому, в чем наша ценность? Мы-то зачем другому человеку, которого мы так жестко отсеиваем и оцениваем? И не надо быть слишком требовательным, как прокруст. У всех людей есть особенности и недостатки. С этим приходится мириться. А этот специалист по отношениям все еще учит находить недостатки в других и отсеивать неподходящих женщин. Но с мужчинами поступают точно так же. И потом сидят в одиночестве, читая очередное пособие о том, как не прогадать, выбрать действительно нечто ценное. Только платить за ценное нечем, нет энергии и нет привлекательности в том, кто такой ужасно разборчивый. От мужа абьюзера надо уйти. Это понятно, только жизнь сложнее. Вот одна женщина рассказала, что очень любит вокзал. Это хорошее место. Можно купить дешевые билеты и сидеть на вокзале сколько хочешь. Всю ночь или весь день, потому что гостиница это очень дорого. Ее муж — прекрасный человек, ученый. Они всю жизнь прожили в любви и согласии. А потом он заболел в старости, сосуды. И он стал обвинять жену в том, что она съела больше него, что она ему изменяет, что она его отравляет. И всякое такое — это неизлечимо. Он не дерется, а упрекает и обвиняет И следит за продуктами, и за женой. Он болен и нуждается в ее помощи, но иногда становится невыносимым. И тогда женщина сидит на вокзале, в смартфоне читает что-нибудь и слушает объявления про поезда. Одни прибывают, другие отправляются. Люди ходят, тащат сумки с вещами, едут куда-то, а она не едет. Куда она уедет и бросит мужа, с которым прожила жизнь? Как его бросить-то? И лечить. Как его лечить, если нет лекарства от этой болезни? Сдать его в приют? Но он не пойдет никуда. Да и нет таких приютов, наверное. Да и как сдашь близкого человека, который впал в такое состояние? Вот для этого и нужен вокзал. Там тепло и светло. Больше идти. «Некуда». Достоевский сказал, что это самое страшное, когда человеку некуда идти. Но есть вокзал. Вы не заглядывали в лица людей, которые тихонько сидят на вокзале? Не все они пассажиры. И надо бережнее к людям относиться, к тем, кто бережно относится к другим. И просто молча сидит в кресле, никому не мешая и ни на кого не вешая свои проблемы. Есть такая старинная история о добром одноглазом и хромом старике и о правдивом человеке. Добрый старик много пострадал в жизни и получил ранение на войне, защищая родину, потерял глаз и стал хромым, и вообще жизнь его была несладкой, потому Пожилой человек стал еще добрее к людям. И потому он остановился рядом с побитым человеком и участливо стал расспрашивать, что приключилось. И кто подбил человеку глаз? Кто исцарапал ему щеку? И почему он поздним вечером сидит у канавы совсем один? Человек охотно рассказал старику свою грустную историю. Он просто говорит правду вот и все. Но людям, правда, не нравится. И его то в глаз ударят, то прогонят, то толкнут. И никто не берет его на работу, не хочет с ним дружить и общаться. Это удел правдивых людей быть побитыми и непонятыми. Трудно живется тем, кто правдив. Все любят лживых льстецов, а правдолюбов гонят и не желают слушать. Впечатленный старик Пригласил правдивого человека в свой дом и накормил. Положил в мягкую постель и укрыл одеяльцем. И все размышлял о том, каким гонением подвергают честных людей. Правду не любят и правдолюбцев изгоняют. Наутро пришелец встал и сытно позавтракал харчами старика. Подкрепил свои силы и сказал, что еда дрянная, яйца переварены. «Масло дешевое, дрянь, хлеб черствый». При этом он называл старика одноглазым и хромым. И старым, конечно, кривой и хромой старик. Что было безусловной правдой, не так ли? Он много правды успел сказать, прежде чем старик попросил его уйти. Очень настоятельно попросил, слегка подталкивая к выходу. «Правдивый человек» Горько смеялся и говорил «Вот видишь, кривой старик, и тебе правда-то не понравилась». «А ведь это правда!» Старичок ответил «Это неправда, это оскорбление. Ты под видом правды оскорбляешь людей, и этим живет твое злое сердце и маленький ум. Уходи из моего дома и ищи себе другое пристанище». Отлично такой правдолюбец! понимает, что делает. А правдой свои оскорбление называет потому, что не хочет считать себя плохим и злым. Сохраняет высокую самооценку и вводит в заблуждение других людей, которым говорит, что его за правду не любят. Выгнали и заблокировали за правду. Это неправда. За оскорбление и наглый переход всех мыслимых границ. Впрочем, Когда вы поближе познакомитесь с таким правдолюбом и пустите его в свой дом, вы на своем опыте поймете, кто это и какие страдания он причиняет другим, называя их хромыми, кривыми, старыми, некрасивыми, неудачливыми. Но это неправда. Это оскорбление и кража энергии. человека «Удалили из друзей». Он комментарий написал, а его удалили. И потом мучается переживаниями тот, кто удалил. И расфренженный бывший друг чувствует обиду и даже жалуется. Иногда жалуется публично. На самом деле этот человек сам удалился из друзей, как только написал злой комментарий. Ядовито пошутил или принялся публично издеваться – над вашими мыслями и ценностями. Вот в этот момент он и удалился из друзей, а вы всего лишь приняли его решение и не стали задерживать. Так раньше и говорили вежливо и с достоинством «Не смею вас более задерживать, сударь» или «сударыня», потому что теперь это не друг, а «сударь» или «сударыня» на «вы» с большой буквы. Друзья не критикуют ядовито, не пишут оскорбительные и уважают друг друга. Особенно в обществе на людях, в сети, например. И блокируются люди тоже самостоятельно. Вы всего лишь не смеете их больше задерживать и обременять своим обществом. Это решение самого человека. Он удалился или заблокировался, до того, как вы нажали на кнопку, как только написал гадость и перешел все мыслимые границы. Прощение обладает великой силой. Недаром для избавления от зависимостей в специальной программе людям предлагают пойти и попросить прощения у тех, кому они причинили зло, у тех, кого они обидели, оскорбили, лишили имущества, Обманули. Когда человека прощают, ему становится легче справиться с болезнью. Силы возвращаются, самооценка повышается, укрепляется психологическая защита. И болезни проходят, такое бывает нередко. Искреннее прощение творит чудеса. Это прекрасно. А я расскажу историю из практики. Ей поделилась одна женщина – у которой был очень злой, жестокий начальник. Он занимал очень высокую должность и упивался властью. У него были связи, это многое объясняет. И он унижал людей, оскорблял их, издевался морально. У него были клевреты-доносчики, фавориты-любимчики, как у всех тиранов. И он обладал большой властью. Коррумпированный тип был этот начальник. А уйти с работы было непросто, такая была организация. Найти работу в той же сфере было невозможно практически. Больше не могу сказать. И вот этот начальник сильно заболел. Очень сильно. Фактически был уже при смерти. Лечение не помогало. Предстояла еще одна операция, потом еще одна. И его как подменили? Он... Испугался чрезвычайно, к тому же он сильно страдал. И он всех сотрудников попросил прийти в больницу, чтобы попросить у них прощения. Это его надоумил один целитель. В смертельной опасности тираны забывают о цинизме и начинают во всё верить. Сотрудники пришли, хотя не любили директора. Но когда человек умирает, люди становятся милосердными. Пришли они через силу и выслушали покаянную речь, которую шептал и хрипел умирающий. И простили. Искренне и честно. Интеллигентные люди были. Пожелали здоровья и исцеления. Фрукты принесли цветы. Какие-то трогательные открытки подписали. И произошло чудо. После операции и лечения начальник выздоровел. Ему Удалили лёгкое, часть желудка, руку у него парализовала. Но он выздоровел и вышел на работу. А вот теперь продолжение. Думаете, этот человек исправился? Стал гуманным и честным? Да ничего подобного. Он тотчас стал вести себя еще гаже и злее, вот и все, И уволил пару человек, которые не пришли в больницу. А остальных стал мучить и третировать еще хуже, чем раньше, мстить за свое унижение. Так что прощение — великая сила. И тот, кто просит прощения, иногда делает это не из искреннего раскаяния, а с определенной целью — избежать наказания, сохранить свое положение или исцелиться. И особо очаровываться и расслабляться не стоит. Это как хулиган-мальчишка во дворе, который бросался камнями. Его схватят за шиворот или за ухо. Он кричит «Ой, я больно! Простите меня!» Его отпустят и простят. А он как схватит камень, как бросит им в того, кого только что просил простить. Люди редко меняются. И не стоит особо рассчитывать на духовное перерождение того, кто громко кается или шепчет просьбы простить. «Прощаем мы для себя в первую очередь, но ложные надежды питать не надо». Так подумала женщина и уволилась, хотя это было очень невыгодно. Но работу она быстро нашла, а ведь не надеялась. Может, тоже прощение помогло. Умение прощать и умение вовремя уходить, не надеясь на волшебное исправление другого. Вот, скажем, явно плохое случилось с человеком, несправедливое, обидное, а он благодарит. И не потому, что следует учению Толстого о непротивлении и злу, не потому, что с ума сошел, искренне благодарит за спасение. «Ой, — говорит, — да вы же меня просто спасли!» Это очень странно иногда работает, но всяк злак на пользу доброму человеку, и яд становится лекарством для того, кто должен спастись. Одну женщину 50 лет взяли на работу после долгих мытарств. В небольшом городе она не могла работу найти. С прошлой ее уволили, когда она заболела и долго лечилась, восстанавливалась после операции. Она бухгалтером работала всю жизнь. А потом вот такое случилось и оказалось не у дел. Искала уже не по специальности и нашла. Работу она нашла подозрительную какую-то и без оформления. Вроде как испытательный срок — два месяца. Ей дали кучу заданий и пообещали, что возьмут в штат, если она будет хорошо работать. Она и работала хорошо. К 7 утра приезжала с другого конца города на маршрутке. Опрятно выглядела. Белоснежный воротничок, выглаженная юбка, сменная обувь, туфельки. Немного духов, незаметный макияж. Прическу с утра лаком зальет, волосок к волоску, и работает до ночи. Коллектив токсичный, свары и злословие. Доносы начальству, которое все это поощряло, конкуренцию злую. Немного травли и капелька клеветы, как вишенка на торте. А женщина улыбалась и работала, ни на что не обращая внимания, как блаженная какая-то. Ее не взяли. Это обычная практика была — попользоваться и не принять на работу. И деньги не заплатили обещанные, дали копейки. А женщина расплакалась от радости и сказала «Спасибо». «Нет, точно блаженная какая-то». Дело вот в чем. Она уже погибала без общения, сидя в своей квартире, и без работы. Она была готова унитазы мыть, только бы быть среди людей, только бы работать. Чтобы было ради чего вставать, и чтобы было куда идти. И вот радость. Теперь надо было заставить себя встать на слабые ноги, уложить волосы, надеть красивые вещи. Духами брызнуться, которые год стояли на полочке. Теперь надо доползти до маршрутки и доехать до работы. А там люди. Ну и что, что они похожи на персонажей художника Гойя? Он хорошо ведь изображал. Это живые люди, с которыми можно говорить. И даже иногда пить чай с конфетами. Конфеты надо с собой принести, там все считали. Даже кусочки сахара и пакетики с чаем. Такой был коллектив. Но вот это женщину спасло. Работа и общение. Она выздоровела, ощутила прилив сил и устроилась на нормальную работу. Сразу нашлось место. А этих прохиндеев она поблагодарила от души и оставила им свои семь пакетиков чая и сахар. Пусть угощаются, может... Им это пойдет на пользу. А доброму человеку на пользу. Иногда идет даже зло. И во всем есть зерно добра, искорка света, если правильно понять и воспользоваться даже не очень хорошим предложением судьбы. Но и главное, иногда дисциплина и режим лечат. Общение спасает, работа возвращает силы. А главное — Ощущение цели и смысла. Для некоторых людей оно необходимо, так они устроены. Эти добрые, ответственные люди. Вот вы придете ко мне в гости, предположим, и все будет просто чудесно. Будем пить ароматный чай, мармелад или конфеты есть, и беседовать о высоких материях или о жизни. Вы расслабитесь. И откинетесь в кресле. Вам станет хорошо и спокойно. Тепло и уютно. А потом я пойду и запру дверь в комнату, где мы сидим, на ключ. И скажу, что не отопру двери еще час. И продолжу беседу. Вернее, попытаюсь ее продолжить. Потому что желание вести добрые разговоры у вас растает, как сахар в чае. Вы испытаете... Смутное напряжение. Может быть, вы не собирались уходить еще часа два-три. Может, вы вообще не думали об уходе, как-то забыли об этом. Вам просто было со мной хорошо и интересно, и спокойно. И вдруг перестало быть хорошо. Когда я заперла дверь на ключ и сообщила, что еще час ее отпирать не буду. Но ведь ничего не случилось. «Вы меня знаете. В комнате нет ничего опасного. Чая достаточно. Конфет полная коробка. И в туалет вам не надо. Нет. Теперь надо». Появилось это желание. Пока слабое. А желание открыть дверь. Сильное. И беседовать вам уже не хочется. И я вам перестала нравиться. Потому что я лишила вас свободы. Пусть и в мягкой форме. На час в прекрасных условиях. Вот так и происходит в отношениях, когда один начинает запирать другого в комнате, фигурально выражаясь, контролировать чрезмерно, запрещать что-то, понемногу сначала, требовать, проверять, давить. Моментально симпатия начинает улетучиваться. И хочется отобрать ключ, открыть дверь и выйти. но даже просто открыть. Как-то спокойнее когда дверь не заперта. В этом ошибка многих. Они не понимают, почему от них бегут, почему отношения рушатся, почему человек уходит и не возвращается, ведь все было так хорошо. Да не очень хорошо. Это касается и любви, и дружбы, всего, что основано на свободе выбора, на нашем личном желании и влечении, Никто не может вести приятные беседы в запертой комнате. Все будут ожидать, когда пройдет час. Или постараются уйти раньше, иногда сразу, как только мы попытались запереть дверь. Это нормальный инстинкт свободы, присущий здоровому живому существу. Попытка схватить и удержать моментально вызывает беспокойство и стремление освободиться, Постоянные звонки, сообщения, проверки, требования, допросы и вопросы — это запирание дверей. И лучше остановиться, отойти от двери, не загораживать выход, пусть он будет свободным. Тогда и желание немедленно им воспользоваться не будет. Тот, кто нас любил, продолжает нам помогать и после своего ухода. Это многие знают. Уберегает от ошибок и поддерживает тот, кто нас любил. Потому что любовь не кончается никогда. Любовь — это единственная ценность, которую человек может взять с собой и дать оттуда. Одной девушке было за 30. Она понимала, что время идет, но у нее не было любимого человека. Она не могла построить отношения и выйти замуж. Да, можно прожить и одной. Это личный выбор человека, но одиночество тяготило ее. И ни к одному мужчине не было чувств. Симпатия была, дружеское расположение, приязнь, но любви не было. Мужчины чувствовали это и оставляли попытки завязать более близкое знакомство. Девушка обращалась к психологам толку не было. Ее не понимали. Ее учили строить отношения, прорабатывали детские травмы, которых вроде бы и не было. Объясняли про проекции. Девушка пробовала говорить про любовь, но ее не слушали особо, и все искали изъян или ошибку в ее поведении. Не очень ей повезло с психологами. Мама горевала. И однажды, Завела разговор о том, что можно ребенка хотя бы родить для себя, раз уж нет семьи. Врач то же самое говорил. Часы тикают, поспешите. Замужняя подруга знакомилась со своими коллегами. И сама девушка знакомилась, но не было чувств. И она была близка к тому, чтобы завести ребенка от какого-нибудь здорового и симпатичного мужчины. Только надо заставить себя вступить с ним в связь, немножко себя принудить, еще немного усилий и самопринуждения. Но ночью девушка увидела во сне своего отца. Он умер, когда ей было 17. Спокойный был, молчаливый человек, работящий. Он любил дочь, но спокойной и молчаливой любовью. Она оказалась с папой В темной комнате у окна. Папа в своей клетчатой рубашке, которую он любил, спокойный и добрый. Он сказал, что принес дочери подарок. Подарок на всю жизнь. Мол, я тебе не дарил дорогих подарков, но этот, он особенный. Смотри. И отец протянул дочери раскрытую ладонь. На ладони лежала обручальное кольцо. О, что это было за кольцо? Оно позеленело от старости и поросло мхом. Оно было некрасивым и древним-древним, да историческим, как подумала девушка. Она смотрела на замшелое кольцо, на папу, боялась притронуться и не понимала. И тут за окном... Взошло солнце, луч упал на кольцо, паутина и мох исчезли, растаяли, кольцо засияло вдруг неизреченным и несказанным светом. Это был божественный свет, сияние, необычайное свечение, которое озарило комнату. И это прекрасное кольцо — Девушка взяла благоговейно, отец кивнул и улыбнулся, и сон кончился. Она поняла и через полгода встретила свою единственную любовь, дождалась своего человека. Он появился неожиданно, это было необычайное чувство настоящей любви, такой, какую девушка ждала и знала в душе, что найдет. Хотя чуть было не потеряла надежду. Это был именно ее человек. И он сразу ее узнал душой. Они поженились и живут уже 20 лет. У них трое детей, а они все еще не надышатся друг на друга. Это и был ее суженный, как в народе говорят, тот, кто сужден по судьбе. Душа лучше других знает, чего хочет и кого ждет. Но иногда все мы теряем надежду и веру. Мы готовы сдаться и уступить, взять что-то другое. Это делает нас несчастными, но иногда мы этого даже не понимаем особо. Сравнивать не с чем. Все так живут. Не все. Есть личная судьба и личная любовь. Иногда надо слушать только себя и свою душу, чтобы не совершить ошибку и не сломать жизнь себе и другому человеку. У некоторых есть таинственное кольцо, одно единственное, и единственная истинная любовь, которая придет в свое время. Из глубокой древности, из доисторических времен иногда приходит любовь. Из вечности, и потому она не проходит никогда. Она объединяет наш мир и тот другой, откуда нас поддерживают близкие. Они все еще нас любят, а мы их. Принуждать ясновица к работе против его желания опасно. Это древние законы и правила с тысячелетней историей в Дельфийском храме пифии прорицали будущее. Они сидели на золотом триножнике в специальном пространстве под храмом Адитани. Пифии заранее готовились к прорицанию, соблюдали пост, совершали прогулку над морем по священным местам, бодрствовали ночью и молились Аполлону, богу, которому и принадлежал Дельфийский оракул. А потом – Пифия приходила в состояние транса, и ей задавали вопрос. Она отвечала. И предсказания Дельфийского оракула описывают многие древние историки и философы. Они были поразительно верными. Предсказание было коротким и поэтическим. Пифия говорила языком образов, метафор. Иногда жрецы толковали слова пифий. Сначала прорицания совершались раз в год, в день рождения Аполлона. Затем, раз в месяц, желающих получить предсказания оказалось очень много. И все они были царями и правителями. Они щедро платили за прорицание. Буквально очередь из царей выстраивалась. Тогда жрецы решили заставить Пифию работать ежедневно, кроме нечистых дней. Нечистые дни были у Пифии выходными. Личное свободное время, так сказать. Но царям ведь не откажешь. И однажды, как пишет историк Плутарх, который и сам некоторое время работал при храме Аполлона, Пифию попросили выйти на работу в свободный день. Какой-то царь приехал издалека и хотел получить предсказание, за которое был готов щедро заплатить. Бедную Пифию вызвали на работу. Она объясняла, что день плохой, что она устала, что у нее нет настроения и чувствует она себя плоховато. Но в итоге ей пришлось спуститься в Адитон к своему золотому треножнику. Кончилось все. Очень плохо. Пифия зашаталась, закричала и упала бездыханной. И всё, её не стало. Настойчивый царь Тарапыга не получил прорицания, а получил страшное знамение. А жадные жрецы лишились талантливого сотрудника и неизвестно, смогли ли найти хорошую замену. Речь не только о пифиях. Речь обо всех людях с тонкими энергиями, как это называл философ Петерим Сорокин. Нет смысла принуждать к работе мыслителя, поэта, истинного психолога, талантливого психотерапевта, музыканта, художника, писателя. Это бесполезно и опасно, и очень жестоко. Такие люди работают при вдохновении. Это состояние легкого транса, измененное состояние сознания. Все ресурсы личности сосредоточены на том, Что делает такой человек? Он во время работы транслирует трансцендентальную энергию, как это называл Кант, пневму, как называли древние греки. Человек с тонкими энергиями — не автомат для написания текста, музыки или прорицания, или консультирования. Это человек с высокими личными способностями. Он лучше знает, когда может работать, а когда нет, когда хочет, а когда не хочет. Когда не хочет, то ни за какие деньги не хочет, не может, устал. Нет необходимого состояния. Хоть угрожай ему, хоть подкупай, результат будет, как у царя с пифией, плохой для обоих участников процесса. Но люди не понимают и давят, просят, требуют, жалобно смотрят, манипулируют. Что вам, трудно, что ли, спеть? Или немного попрорицать? Сел на треножник и говори себе. Трудно, потому что трудно. Нет пневмы на данный момент, и Аполлон запретил работать. Вот так можно отвечать, потому что все равно не понимают аргументов и тащат пифи и в любое время дня и ночи. «Конечно, о своей одежде должна заботиться сама взрослая нормальная женщина. Она же не маленький ребенок, Пусть пойдет и купит себе приличные, красивые вещи». Но не всегда это возможно. Не всегда. Особенно, если жена совестливая и ответственная. Если она понимает, что зарабатывает деньги. Муж. Ему нелегко даются деньги. Он – Много работает, нервничает, устает. У него такая работа, что ему надо хорошо выглядеть. А еще есть дети. На них много расходов. Детей надо кормить, одевать, учить. Все это оплачивает муж. А у жены доход маленький. Она не сделала карьеру. Посвятила себе семье. Поэтому можно и в пуховичке походить в дешевом, в платьице позапрошлогодним. Приличные вещи почти как новые. Зачем тратиться? Однажды один добившийся положения мужчина пошел с женой на корпоративный праздник. В его богатой организации устроили настоящий прием с изысканным угощением и фейерверками. Прекрасный праздник был, только муж чуть не сгорел со стыда. Он искренне не понимал до этого, как плохо, бедно, И скудно одета его жена. Все пришли со своими женами. Красивые платья, украшения, изящные туфельки, дорогие накидки, перчатки, сумочки элегантные. А жена этого начальника стояла в сиротском костюмчике с галстучком. Ее старое пальто висело рядом с роскошными вещами. И все смотрели на одежду жены. С саркастическим интересом смотрели, так уж обеспеченные люди устроены, особенно женщины. Стоял этот начальник в дорогом костюме и в шикарных ботинках. Запонки его сверкали, и переливался модный галстук. А рядом стояла жена, вроде как в старой школьной форме. И галстучек такой, бойскаутский. Это она попыталась придать элегантность костюму, При помощи аксессуара, как в журнале работница когда-то советовали освежить гардероб. А ведь она ничего не просила никогда и довольствовалась малым. Один раз намекнула на то, что ей холодно, но муж рассудительно заметил, что можно кофточку пододеть под пальто и станет теплее. еще ритузы теплые помогают защититься от холода. Жена вздохнула и отошла так ничего и не попросив. И вот теперь стоит посреди праздника жизни, и все смотрят. Ужасное положение. Просто муж не думал как-то о том, как выглядит жена. Он ее любил по-своему, но считал, что женщине не обязательно шикарно и дорого одеваться. Зачем? У нее и так все есть. Он ни в чем ее не ограничивает. После праздника муж... Долго молчал, а потом попросил прощения. Он не был скупым, просто забылся в своем эгоизме. Да и жертвенность жены сыграла не самую хорошую роль. Они оба были виноваты, если честно. И на следующий день он повез жену по магазинам, хотя считал это бабским занятием. И они купили все, что было ей к лицу, потратили все сбережения и туфельки, и сапожки, и роскошное пальто, и платье в целый ворох, и духи, и кольцо с изумрудом, он понял. Не в кольце дело-то, а в том унижении, которое он испытал, и в том унижении, которому он, вольно или невольно, подверг свою жену. Потому что есть еще и окружающие люди, есть статус, есть убедительное доказательство. Как муж относится к жене, когда он стоит рядом в шикарных вещах, а жена одета, как Оливер Твист в работном доме? Надо позаботиться о том, чтобы жена была одета не хуже мужа, по крайней мере. Даже если она равнодушна к одежде, так она говорит, и не желает иметь украшения, и дорогие духи ей не нужны, и туфельки ее не прельщают, это обычно не так. И женщина хочет быть хорошо одета и должна быть хорошо одета, если средства позволяют. Это проявление любви и заботы мужа. А если денег нет, женщина, конечно, потерпит и ничего не попросит. Но пока есть средства, надо одевать свою жену. это важно. Это тоже проявление любви. И здравого смысла, конечно потому что есть еще другие люди, которым очень интересно, как мы одеты. Тот, кто бросается вам на шею, награждает с размаху титулами и осыпает хвалами, которые пока безосновательны, кто выражает необычайные восторги, буквально сочится радостью, чуть только хвостом не виляет, тот остынет. Это ничего, это шипучий напиток, из которого быстро улетучатся пузырьки. Грустно только, что сначала титулами награждают и подчеркивают родственную близость, а потом вас же и обвиняют. Дескать, вы самозванец и не тот, за кого вас приняли. Я вот свекровь Раису Васильевну звала долго по имени-отчеству, а она меня, Аня. Мы 32 года близки. И мамой Я стала свекровь звать в зрелом возрасте, когда мне за 30 было. Тогда умер свекор, человек суровый и спокойный, молчаливый, не очень ласковый, просто рабочий человек, труженик. Я и его звала по имени-отчеству, и он меня дочкой не называл. Тоже Аней, только уже в последнее свое время сказал, «Родные дети так не относятся к родителям, как ты ко мне». И добавил «Анечка». Вот с тех пор я и стала Раису Васильевну звать мамой, спросив разрешение, а она меня, Анечкой. Столько лет наблюдаю, что излишнее быстрое сближение не сулит ничего хорошего. Это восторженная игра, которая быстро кончается раздражением и недовольством. Невестка которую прижимали к сердцу и называли дочкой, теперь змея подколодная. Зять, получивший титул сыночка, оказывается потом проклятым бездельником и лжедмитрием самозванцем. Прекрасный сотрудник, молодой гений становится наглым выскочкой. А тот, кого называли братом, теперь подлый предатель. Не надо спешить, и включать человека в круг близких, навязывать ему родственные отношения, проявлять восхищение. Пусть время пройдет. Всё покажет время. Звание надо заслужить, а доверие оправдать. То, что дается моментально, ничего не стоит, вроде картонной короны из закусочной. И тот, кому эту корону нахлобучили, всячески пытается ее снять, Или просто не ценит. А чего ценить-то? Спокойнее надо. Выдержанные напитки дороже и портятся реже. Не стоит называть родными тех, кто еще не родной. Не прирос к роду. И не стоит давать ордена за еще несовершенные подвиги. Выдавать премии за несделанную работу. Это плохо кончается. Чаще всего. Как можно загоститься и лишиться одеяла? Один человек приехал из Масула в Басру к своему брату. Его встретили радушно и проявили гостеприимство. Брат был рад, жена его рада, дети прыгали от восторга. И брату устроили постель с кучей подушек, шелковыми простынями и узорчатым одеялом. Все шло хорошо. Гостя поили, кормили, развлекали и слушали его рассказы. Отвлеклись от работы, а дети — от учебы. На стол выставляли все самое лучшее. В общем, брат прекрасно гостил семь дней. А на восьмой день он заметил, что одной подушки нет. Затем пропала еще одна подушка. И третья, и четвёртая. Каждый день подушки исчезали. Какая-то тайна. Потом узорчатое одеяло исчезло. Гостя по-прежнему кормили и поили на славу и вежливо слушали его длинные рассказы. Этот брат укрылся ковром и задумался, что-то не так. На следующий день он пошел к мудрому философу и рассказал о таинственном исчезновении подушек. И про одеяло рассказал. Поделился он и подозрениями, Это, наверное, делает жена брата, куда-то уносит вещи из дома. Чтобы скандала не было у нее с мужем, я просто ковром укрылся, а потом сразу к вам. Откройте мне тайну и разгадайте загадку скорее. Философ сказал, вздохнув, ты добрый человек, просто загостился, злоупотребил гостеприимством родных. Вот тебе и намекают на это. Понимаешь, заповедано человеку неделю гостить у кого-то, потому что иначе превратишься в помеху и обузу. Тебе это прямо не скажут, если это добрые и вежливые люди. Но по их лицам и тону общения можно понять – ты загостился. Ты, видимо, не понимал, что у людей своя семья, маленький дом, дети бегают, мужу хочется жену обнять – И с ней на диване посидеть в тишине и кормить тебя довольно накладно и посуду за тобой мыть и слушать длинные рассказы в десятый раз. Ведь все уже рассказано, так ведь? Этот брат понял и уехал домой в Масул, тепло распрощавшись с братом. А жена брата подарила ему ценное узорчатое одеяло на память. Она его постирала просто. Хотели и на радостях и ковер отдать, но гость не взял, конечно. И через год опять приехал, ровно на неделю. Все прошло отлично. Можно загоститься и не заметить. Даже хорошие и добрые люди этим грешат. Они не смотрят на часы и на календарь, их ведь так радостно встретили. И подруга сидит до ночи у замужней подруги, или родственник приезжает на месяц в гости. Гостиница же дорогая. Или человек на общем празднике сидит и рассказывает, рассказывает, говорит и говорит. Уже все разошлись, а он все сидит и говорит. Никак невозможно с ним попрощаться. Или кто-то слишком долго занимает должность, не давая дорогу другим. Да и в отношениях мы можем загоститься, не заметив этого. Тёплое отношение становится... Все более прохладным, подушек все меньше, а человек все звонит и пишет, приходит, уже мешает, но не понимает этого. Укрывается ковром вместо одеяла и только удивляется, куда ушло тепло. Ведь было тепло в отношениях, а сейчас неуютно как-то. Ну что я плохого сделал? Ничего, просто загостился. Надо дать от себя отдохнуть, У других людей своя жизнь, свои проблемы и свой отдых. Не надо ждать, пока спать придется на голом полу. Надо тепло попрощаться, поблагодарить и потом прийти на строго определенное время. Если пригласят, конечно. Иногда так человек загостился, что напрочь испортил отношения. Уезжать в Масул из Багдада надо вовремя. Можно помочь человеку, если нет у него препятствия внутри. Бывает, окружающие бьются изо всех сил, отдают все, что могут, и жизнь предоставляет возможности такому человеку. Казалось бы, счастье или спасение совсем рядом, только руку протяни. Но руку-то человек и не протягивает. Причина его несчастья не снаружи, а внутри. Есть древний рассказ о споре философов. Один мудрец спорил с другими. Другие в голос говорили о том, что неудачнику просто надо помочь. Надо предоставить возможности. Надо ему просто-напросто дать желаемое и необходимое, и он спасется. Нужно всем миром поднатужиться и помочь. И человек выпутается из сетей бедности, болезни или отверженности. Философ аль абас спорил и доказывал обратное. Иногда помощь, собранная по крупицам, которая так дорого обходится помощникам, ничего не меняет. Есть люди, которые носят в себе причину своих болезней и бедности, и что бы ты им ни дал, ничего не изменится. В конце концов, решили поставить эксперимент собрали мешочек золотых монет со всех участников дискуссии. Полный тяжелый мешочек, целое богатство. И Алябас положил мешочек на узком мосту через реку. Никак нельзя не заметить сокровище, если идешь по мосту. И попросил мудрец привести на этот мост самого отчаявшегося должника, который всем задолжал и не знал, как найти выход из своего бедственного положения. «Иди к нам по мосту!» кричали добродушно философы с другого берега. Они прямо предвкушали, как вот-вот бедняга-должник найдет мешочек золота, и как он обрадуется. Ведь это решит все его проблемы и сделает зажиточным человеком. Бедняга прошел мост и подошел к философам, улыбаясь, с пустыми руками. Алябас спросил, не видел ли он на мосту что-нибудь интересное? Не лежало ли что-то прямо под ногами? Должник улыбнулся еще шире и похвастался, что ему пришла в голову забавная идея пройти по мосту с закрытыми глазами и не упасть в реку. И вы знаете, получилось. Я дошел до вас целым и невредимым, прошел по узкому мосту зажмурив глаза и хоть бы хны. Все-таки ловкий я парень. Не дадите ли взаймы, кстати, раз уж позвали. Я-то в долгах, как в шелках. Потому не всем людям можно помочь, даже осыпав их золотом. Причина проблем не снаружи, а внутри. Человек на узкой дороге закроет глаза, перед набитыми золотом мешочками и перед самыми выгодными шансами, перешагнет спасительную возможность и снова окажется в том же положении, в котором ступил на мост. Помогать надо, но иногда помощь надо начинать с того, чтобы узнать причину, почему человек оказался в таком положении, если, конечно, он желает эту причину найти. Чаще всего не желает и не только закрывает глаза, но и затыкает уши, когда ему говорят правду. Просто ему так привычно жить до пары, до времени.